Глава 30. Но едва повернулся, чтобы двинуться прочь, когда слуха донесся нарастающий шум, источник которого был пока не ясен. И кажется, еще и крики летели откуда-то сверху, из цитадели, и почему-то они показались мне ликующими. Они там все с ума посходили? Секунду спустя тропа под подошвами сапог ощутимо задрожала, и дрожь быстро нарастала. Землетрясение, что ли? «Машта, что происходит?» Что-что, триндед с Крипуаром, радостно отозвалась девушка. Наша взяла. Четыре, нет, пять десятков, не меньше. Не думаю, что атаковать будут вас, но вы там поосторожнее. Дайте им пройти. Да о чем ты говоришь, черт тебя дери! Дианиситы, они все-таки не остались в стороне и поднимаются по серпантину. И если не ошибаюсь, они притащили всех своих танков, какие нашлись в Кандауре. Столько брони я еще не видела. «Гиб-гиб, ура!» Хрипло пробурчал жальник без особого энтузиазма. Ему приходилось находиться в первых рядах, постоянно отражая натиск врагов, так что ему было не до веселья, в отличие от низушенной стены. стене. «Еще бы дожить! На тебе, сука рогатая! А то пока они поднимутся, от нас тут рожки до ножки зимовать, оста. Рырк вдруг бесцеремонно вцепился лапой в мое плечо, рывком отбросил к стене и прислонился к ней сам. Я заметил, что и остальные ракшасы последовали его примеру. Рассредоточившись редкой цепью, вжались в скалистую поверхность. Пришлось скомандовать Фурии сделать то же самое. Она уже потеряла боевую форму, и как только слилась с камнем, серая на сером, из-за поворота показался первый кентавр. Миг, и он пронесся мимо, оглушительно гремя железом. «Спаси меня, Алан Темный, такой громадины я еще не видел». А за ним еще один, и еще, и еще. Мелкие камушки и целые булыжники-отряски срывались со стены и барабанили по плечам и голове. Пришлось закрываться руками. Грохот копыт сотрясал серпантин, как буря утлую латчонку. Закованная в сталь лавина, казалось, проносилась перед лицом бесконечным локомотивом. Разве что дым из трубы не валил, и гудков не было слышно. Но сравнение с железнодорожным составом вполне осязаемое. Приходилось здорово задирать голову, чтобы разглядеть уровни этих тяжеловесов. 30-й, 29-й, 28-й, 30-й мелькали глухие шлемы с узкими прорезями для глаз, украшенные рогами животных, гребнями из перьев или острыми стальными шпилями. Каждый дионисит наверняка далеко за полтонны живого веса. А с поверх всего укутанного в мех корпуса сталью, как гуманоидной половинки, так и конской, Наверное, и вовсе под тонну. Сегментированные щитки прикрывали не только могучую конскую грудь, но и спускались подвижными поножами по мускулистым передним ногам, вплоть до окованных копыт. В латных рукавицах громадин покачивались трехметровые копья с развивающимися лентами цветных вымпелов возле острия. На поясах подпрыгивали от движения корпуса полутораметровые мечи в ножнах. «Для меня такой меч двуручный» а для их комплекции наверняка для хвата одной рукой. Довелось-таки воочию увидеть элитных бойцов -кони людей Впечатление ошеломляющее, до да дрожи в коленках. Мощь прямо брыжет от этих фигур. Интересно, как долго каратели смогут им противостоять? Как только хвост лавины наконец проносится мимо и грохот начинает удаляться, срываюсь с места и со всех ног бегу за ними». Но кони-люди слишком быстры, поэтому пришлось вскочить на фурию, чтобы не отстать. Потерпи, милая. Уцелевшая девятка ракшей, вбросив кинжалы в ножны, на всех шести лапах несется следом. Рырк-бедолага сразу остается далеко позади и вскоре исчезает за изгибом серпантина. Ничего, пусть отдохнет. Он уже навоевался. Кстати, что-то я не заметил, чтобы скорость кентавров замедлилась хоть сколько-нибудь, а ведь впереди пару минут назад... Спускался весьма нехилый рейд Крепуаров. «Машта, что там с карателями? Сбежали, что ли?» «Ты смеешься? Они так быстро бегать не умеют». «Так куда они подевались?» «Можно подумать, сам не догадываешься». Нервно хохотнул жальник. «Демоны учатся летать, Зуб. Правда, получается это у них. Из рук вон плохо. Рожденным ползать, как говорится». «Так они их сходу снесли?» «А то...» «Ты там не спи, поднимайся, дорога свободна! Надо еще танка добить! Может, успеешь поучаствовать!» «Твою ж мать!» Но веселье не могло продолжаться вечно, и потери кентавры все-таки понесли. Ближе к верхней площадке, где находилась цитадель, тропа расширялась вдвое, и здесь Дионисито столкнулись с наиболее яростным сопротивлением. «Нет, колонну это не остановило, даже почти не замедлило!» Именно с таким упорством и силой ледокол взламывает могучие пласты северного льда, не замечая ущерба своей броне. Но проносясь мимо груд изломанных трупов, как высших, так и низших демонов, я замечал и погибших дионисов. Создавалось отчетливое впечатление, что те, кто находился на острие клинка, двигались на пределе сил и не щадя жизни, пока не падали замертво, пронзенные десятками дротиков и ножей, пораженные плазменными шарами. «Следующий боец тут же возглавлял колонну, чтобы через пару секунд разделить участь предшественника. Я насчитал на пути четыре бронированных тела, цена за уничтожение боевых порядков врага. Скорость и безудержный натиск решили исход дела. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить. Мы стали очевидцами атаки смертников, и кентавры пошли на это вполне осознанно, чтобы спасти положение для всех жителей «Лунной радуги». Когда я ворвался на фурии на верхнюю площадку, битва была почти закончена. Закованные в броню тяжеловесы потеряли здесь еще не меньше десятка своих бойцов, вытоптав все, что могло двигаться и вбив трупы демонов в грязь. И теперь, взяв в плотное кольцо танка крипуаров, стальной мясорубкой вертелись вокруг него, не позволяя вырваться из окружения и непрерывно работая прощами и копьями. Громадный трехметровый демон выглядел относительно потрепанным. Его шлем был помят от сотен ударов. Массивный овальный щит в половину его роста превратился в решето. Доспехи, закрывавшие торс и ноги, тоже были изрублены. Но при этом элитный защитник первородного пламени, по-прежнему оставался крайне жизнестойк и опасен. Его жизнь все еще держалась на высокой отметке – 10 456 из 16 666. Чудовищная защита собственного тела демона заставляла наконечники копий, несмотря на всю мощь ударов кони людей, вязнуть в его коже, оставляя лишь глубокие рваные царапины, сочившиеся темной густой кровью. «Самое время попрактиковаться на этой неуязвимой шкуре и мне. На секунду я заколебался, вспомнив, как в туннельном логове его родственник рангом поменьше каким-то образом сумел прервать действие Душелова. У танков действительно должны быть в арсенале такие способности, чтобы сбивать каст или прерывать уже действующее заклинание. И мне не понравилась мысль, что Душелов может пробуксовать и на этот раз, не говоря уже о хватке лича». Демон вдруг повернулся и глянул на меня через головы кентавров. Его глаза в прорезях шлема вжгуче вспыхнули красным пламенем. И я тут же почувствовал, как на плечи наваливается неподъемная тяжесть. А затем он ринулся в мою сторону, сотрясая почву грузными шагами. Попытка кентавров не выпустить его из круга провалилась сразу. Трое тяжеловесов с треском и грохотом сминаемых доспехов отлетели в стороны с такой легкостью, словно увешанные сталью рыцари вдруг превратились в тренировочные соломенные чучела. Он ждал именно меня. Он знал, что я поднимаюсь. Задача прорыва состояла вовсе не в захвате цитадели, а в том, чтобы уничтожить ключника. «Беги!» – заорал жальник, тоже сообразив, что к чему. Мгновенно оказавшись на пути защитника, с помощью фирменного прыжка – Рослый разбойник, доходя макушкой лишь до пояса гиганта, с пяти метров влепил гаду в торс провокацией. Но демонический танк даже не замедлил шага. Не замечая ничего, кроме меня, жальник едва успел убраться с его дороги, иначе быть ему растоптанным, как и диониситом. Со стороны измолоченных ворот бежали могучие долрогты, но и они на фоне демона выглядели субтильными подростками – Драхуб с висящей над правым плечом магической сферой на бегу пустил волну огня, захлестнувшую Крепуара с головы до ног, но не оказавшую никакого видимого эффекта. Разве что еще чуток закоптились и без того обугленные доспехи. За роктами с внутренней территории цитадели толпой выплескивались уцелевшие в долгой битве Охтаны. Не знаю, как они все собирались его остановить. И не собирался узнавать «Хватит уже жертв на сегодня!» В упор глядя на эту ненавистную гору мышц, топающую ко мне с неотвратимостью шагающего боевого робота, я ударил. Я понятия не имел, каким будет результат, но догадывался, что это просто обязано быть чем-то убойным, тем, что применяется только в крайних случаях, когда ставки предельно высоки. Ведь на эту способность, месть камикадзе, тратится целый сейф. И в тот момент, когда я это сделал, из-под сумка прямо сквозь кожу, Вырвалась яркая вспышка, сжигая весь запас моих крисов. Об этом я тоже, естественно, не знал. Но результат меня не подвел, оправдав все затраты. Время замерло. Уровень демона вдруг мигнул, на секунду скатившись с 30 до 24 -го. Затем опять взлетел на прежний показатель. Краем взгляда я неожиданно для себя засек иконку новой способности, возникнувшую среди иконок остальных рабочих аур. «Великий уравнитель» Частота срабатывания способностей и время отката зависят от репутации с божественным покровителем. Вот оно, тот самый чертов неизвестный фактор, который я, наконец, ухватил за скользкий хвост. Вот почему я не замечал его раньше. Он не отражался в логах боя. Иконка возникала лишь на считанные секунды и бесследно исчезала сразу после окончания действия способности. Но так как репутация с Аланом у меня поднялась, то способность теперь держалась достаточно долго, чтобы ее заметить. Демон, не завершив шага, вдруг окутался облаком из крошечных голубых искорок, бешено мелькающих вокруг него разогнанными кометами. Эти искры без труда пронзили защитников сотни мест. Доспехи, кожу, мышцы и кости. Темная вязкая кровь хлынула из него, как из дуршлага. Заливая все тело, А Фрейм жизни побежал к нулю со скоростью курьерского поезда. И как только танк поставил ногу на землю, он умер. Громадное тело накренилось вперед и рухнуло, словно скошенная башня, заставив вздрогнуть почву и подпрыгнуть всех вокруг. Немая картина апокалипсиса, оставленного одним жестом. В пору задрать нос и надуться отважности, но, увы, меня никогда не привлекали амбиции. Элитный защитник первородного пламени повержен. Получен опыт 16666. Новое достижение. Риск благородное дело. Награда. Отныне способность Месть Камикадзе имеет 20% шанс не потратить сейф при использовании. Новое достижение. Битва за гранью 2. Вашей группой впервые в Лунной Радуге уничтожен элитный защитник первородного пламени, до сих пор считавшийся «Неистребимым существом». Достижение запечатлено в Великой Книге Бытия и станет известно во всех мирах Вселенной Х Награда 20. 33. Очков личных умений. 20. 24. Очков умений клана. 5 десятых сейва. 4,25. Ага, неистребимым существом. Потому что еще ни разу не появлялся. Так как условия его возникновения сошлись только сейчас – Не оборачиваясь на тушу защитника, я неспешно затрусил на фурии во двор цитадели, не глядя на охотников, почтительно уступающих дорогу, и чувствуя, что тащу на плечах скорбь всего мира. Откат мести погрузил в настолько убийственную депрессию, что день будто превратился в ночь. Краски выцвели, а звуки потеряли глубину. И мне вдруг стало на все совершенно наплевать. Разве что вон тот червяк-переросток, реевший в небе над горящей башней, все еще мозолил глаза, и с ним тоже что-то нужно делать. Меня пытались хватать за руки и плечи, что-то говорили, но все слова проскальзывали впустую мимо сознания. Потом меня оставили в покое, видимо, сообразив, что мне не до них. Я остановился недалеко от моста и уставился вверх на Морану. До нее было метров семь-восемь. Интересно, если демонесса отпустят змея, он уберется во своясе или кинется в драку? «Скорее всего, второе. И первое же враждебное действие собьет с него Транс. А Сукуба давно на пределе, ее тонус упорно ползет к нулевой отметке. Как только она свалится без сил, этот разжиревший до безобразия палач Разлома сразу начнет безобразничать. Полагаю, с такой жизнью и мощью он завершит разгром цитадели, и без помощи Орды. Кентавры с их прощами здесь погоды не сделают. Тем больше причин поторопиться». Прикинув на глазок расстояние до змея, я хмыкнул. «Вряд ли здесь больше 50 метров, как раз подходящая дистанция». «А, черт, все кристаллы в подсумке ведь выгорели, даже усилители». «Идея!» Я снял со спины пламень и вытряхнул из его рукояти кристалл усилителя. Только здесь такой и остался. Чуток оплавлен, но ничего, должно сработать. «Ну, молитесь Аллану Темному, друзья, чтобы получилось». Хватка леча призрачным гарпуном устремилась к баражировавшему над шпилями цитадели монстру и вонзилась ему в брюхо. Как только транс прервался, Марана, глухо застонав, бессильно осела и повалилась на бок, скрываясь из виду за парапетом. Великий уравнитель на этот раз не прокнул, но блюдо и так не пришлось по вкусу. Палач разлома в дикой ярости заметался в небе и принялся расстреливать из пасти по территории цитадели мглой бездны, то есть той самой гадостью, от которой в первые минуты нападения занялась левая башня, и горела до сих пор. Пожалуй, это была очень долгая минута, пока длилось действие охватки, выворачивавшей внутренности змею наизнанку. Роктов и часть Охтанов, насколько хватило сил, накрыл защитным куполом Драхуб, и так едва стоявший на ногах после изнурительного сражения, гибели и боевого воскрешения. А Остальным пришлось побегать, уворачиваясь от смертоносных плевков. Коби, суетившиеся во дворе, чтобы навести порядок и собрать весь клам, который сюда накидали крепуары, брызнули во все стороны, как тараканы. Они прятались в уцелевшую башню под мост, да во все щели, куда можно было втиснуть насатое тельце. Я наблюдал за всем этим бедламом по-прежнему весьма отстраненно, несмотря на вливание солидной тонизирующей дозы отхватки. Переходил с места на место, пригибался, отскакивал, если требовалось. Туда, куда попадала мгла, приходила смерть в чистом виде, от которой без магического купола не было защиты. Без прискорбных потерь не обошлось. Не повезло двум охтанам и стайке из трех коби, решивших перебежать через двор и заныкаться к остальным в башне. Выглядело это довольно жутко, и непонятно было, что прикончило их раньше. Багровое пламя или облако спор фиолетовой гнили. Обе дряне поражали место попадания одновременно. Наконец в небесах раздался хрустальный звон, оповестивший, что действие охватки леча закончилось успешно. И палач рухнул вниз, своей многотонной тушей, обрушив и горящую башню, и большую часть соединительного моста. Палач разлома повержен. Получен опыт 36666. Новое достижение. «Битва за гранью 3». Вашей группой впервые в Лунной Радуге уничтожен Палач Разлома, до сих пор считавшийся неистребимым существом. Достижение запечатлено в Великой Книге Бытия и станет известно во всех мирах Вселенной Х Награда 30. 63. Очков личных умений. 30. 54. Очков умений клана. 1 сейф. 5,25. Когда грохот обвала затих, я подошел и подобрал трофеи. Элитный кристалл сущности четвертого ранга, который хватка вырвала из тела змея вместе с его жизнью. Выходят на боссах эти кристаллы идут рангом повыше, опережая их уровень. «Зуб, ты как, вменяемый? Или как?» Задумчиво разглядывая кристалл, переливающийся густым пурпуром, и не совсем понимая, что с ним делать, я запихнул его в подсумок, оглянулся и заметил жальника. Тот с настороженным видом приблизился ко мне короткими шажками – будто собираясь в любой момент отскочить, и остановился метрах в пяти. Сбоку из под локтя здоровяка не менее ошарашенно выглядывала Машта. Остальной народ, рассредоточившись по периметру территории, предпочел не приближаться вовсе. Ох и Коби даже дал рокты. «Странно, я не помню, что бы буйствовал. Вроде бы этим безобразием занимался змей, а не я. Хотя, если некто на твоих глазах походе заваливает двух практически боссов, то по поневоле задумаешься, стоит ли попадаться на глаза такому типу, у которого, судя по заторможенному поведению, явно не все дома. «Слушай, Жал, а куда подевались кентавры?» «Свалили, как только все закончилось. Послать кого-нибудь за ними?» «Нет, я так. Значит, они неуправляемые, как и раньше. Посылать за ними кого-то в догонку и пытаться остановить бесполезно. Что ж, спасибо за помощь. Без них мы бы не справились». Теперь хотя бы есть уверенность, что при крайней нужде без помощи они нас не оставят. А где Марана? Не вижу что-то. Она серьезно ранена, надо ей помочь. Димонеса была на мосту, отвлекала змеи на себя. Недоуменно поведала Машта. В момент обвала башни прачница находилась на крепостной стене. Пыль толстым слоем обволокла ее одежду, волосы спутались в грязные сосульки, а на взмокшем лице запеклась чумазая корка превратив девчонку в страховидное пуголо, Одной рукой она сжимала ремень прощи, а другой каменный снаряд, будто опасаясь, что новая атака последует с минуты на минуту. Или это на всякий случай против меня. «Боюсь, эти обломки ее и похоронили», мрачно придрек не менее запыленный жальник, окидывая развалины внимательным взглядом. «Она еще жива!» «Так, быстро за мной! Фури, останься здесь, пока все лапы целы!» По моему кличу в кланчат на разбор завалов послушно кинулись все, кто уцелел. Даже раненые и изувеченные принимали посильное участие. Далрогты в данный момент самые могучие существа среди нас общими титаническими усилиями откидывали в сторону многотонные каменные блоки, остальные разгребали и перетаскивали обломки поменьше. Коби суетились словно рабочие муравьи выстроившись в несколько цепочек и передавая друг другу куски, ины из которых весили больше, чем они сами. Приходилось заниматься этой работой с крайней осторожностью. На многих обломках все еще тлели пятна мглы бездны, и стоило ее лишь коснуться, как плоть начинала гореть и гнить одновременно. Один из Ракшей, нечаянно вляпавшись в эту гадость, без раздумий отек себе несколько пальцев кинжалом, чтобы прервать распространение смертельного недуга. А малыш Коби, еще не принятый в клан, потерял руку целиком. Его унесли в башню сородичи. Он лишился сознания еще до ампутации. Боль загнала его в кому, прервав жалобный детский крик. С такими повреждениями стоило умереть и возродиться в колыбели. Но с крайними мерами придется повременить. До фазы пламени оставалось меньше 4 часов. Для защиты цитадели понадобятся все, а живой коллега однозначно лучше мертвеца. Можно и с одной рукой оставаться бойцом. А вот из усыпальницы не повоюешь. Минут через десять крайне опасные поиски увенчались успехом. Дал рок ты, выворотили и откинули очередной кусок стены весом в несколько тонн. И Димонесу наконец обнаружили. Но увидев, в каком она состоянии, трогать ее не решились. После короткого обсуждения, предоставив мне самому разбираться с проблемой, Джеру вел с собой всех спасателей. Чинить снаряжение, разбираться с трофеями и восстанавливать силы для следующего сражения. Рырка с остатком своего рейда я отослал на сбор кристаллов душ. Вдоль серпантина и у подножья кургана их там сейчас сотни. Возле распростертой среди каменных нагромождений сукубы мы остались втроем. Я, Жальник и Машта. «Не переживай!» — вынесла вердикт Машта, глядя на сукубу с непривычной жалостью. «Как она еще дышит, не понимаю». «Не стоит заставлять ее мучиться. Лучше милосердный удар». «Нет, не сейчас. Внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на одну из разлитых вокруг дымящихся луж, я приблизился и остановился рядом с Мараной. Затем медленно опустился на корточки, сопротивляясь усталости, прессом сгибавшей плечи и позвоночник. Казалось, Суккуба не осознает нашего присутствия, несмотря на весь шум, который мы подняли, разгребая завалы». Она лежала на спине, присыпанная толстым слоем красной гранитной пыли, и огонь в ее глазах, глядящих в пасмурное небо, медленно угасал вместе с вытекающей жизнью. Ее измученное лицо было сведено судорогой непередаваемой боли. Почти все ее тело было испятнано медленно, но упорно расширявшимися язвами кипящей мглы, которая растворяла ее кожу и мышцы. Кое-где язвы уже проникли так глубоко, что при одном взгляде на чудовищные раны сразу становилось понятно, что спасать ее уже бесполезно. Гниль разъела правый бок от бедра до подмышки, в дыре влажно блестели растворяющиеся внутренности и белели обнажившиеся ребра, да и левая рука от когтей до локтя полностью лишилась плоти, жутковато демонстрируя взгляду узловатые кости. Похоже, суккуба все еще жива лишь за счет своего упрямства и высоких показателей выносливости. В этот момент я пожалел, что единственный реаниматор уже использован жальником для Драхуба. Отцепив от пояса флягу, я поднес к черным губам дочери Хауса горлышко, надеясь, что зелье здоровья хотя бы облегчит боль. Она едва повернула голову, и ее глаза сказали «нет». «Все верно. От этого яда нет средств» и любая попытка помочь лишь продлит мучение. Возможно, лекарь мог бы ее спасти, прервать гибельный процесс и залечить страшные раны. Но и лекаря у нас нет. Сколько раз ты умирала, Марана? Жальник тоже остановился рядом. Сколько будет длиться возрождение? Я понимал, что его беспокоит. Без Мараны некому будет отвести внимание очередного палача. Всего одна тварь едва не разрушила цитадель Крика целиком а в следующий раз их наверняка будет больше. Мда, когда успех так близко, думать о приближающемся поражении совершенно не хочется. Сукуба услышала вопрос. Я скорее почувствовал, чем увидел ее сожалеющую улыбку, так как губы едва дрогнули. Затем ее рука шевельнулась, и пальцы обхватили мое запястье, глубоко до крови впившись когтями в кожу. Хватка была все еще сильной, но ее остывающая плоть больше не обжигала жаром. Зато так мы хотя бы могли поговорить. На этот раз ярких, но сумбурных образов было меньше, а более-менее оформленных мыслей больше. Быстро учится. «Она говорит вечность», — горько усмехнувшись, ответил я на вопрос жальника вместо мараны. «И говорит, что мы больше не увидимся». «Брось!» Хмуро сдвинув брови, жальник отмахнулся от подобного заявления, как от назойливой мухи. «Что за пораженческое настроение?» Все умершие попадают в усыпальницу. Мы сможем оттуда ее вытащить, как и остальных. В нашу усыпальницу попадают лишь изгои жал. У демонов своя. Так у нее нет привязки? Жальник перевел взгляд Смораны на меня и обратно, ошеломленный этим заявлением. Почему она не сказала? Нужно было сводить ее к нашей колыбели, пока была такая возможность. А кто бы стал с ней возиться? Удрученных мыкнула Машта. «Мы все были слишком заняты собой и эпиквестом, а на Марану клыканом смотрели. Особенно после того, как она разбила статую Дживы», — я кивнул. Она чувствовала вину и не стала навязываться, а сама уйти не могла, так как знала, что вскоре понадобится в цитадели. «Может, и сейчас еще не поздно?» Жальник обеспокоенно подался вперед, не зная, чем занять руки, а потому, хватаясь за рукоятки кинжалов. «Можно же сварганить носилки? Да, Бабай, на руках отнесем!» «До нее дотрагиваться нельзя, жал. И ты это прекрасно понимаешь. Так что хорош паниковать. Все равно не успеть. Разве не видишь, с какой скоростью проседает фрейм жизни? Есть только один выход». «И какой же?» «Фиал жертвенного размена с собой или остался в ЦУ?» Разбойник торопливо сунул руку в подсумок, скроенный по образцу моего и размещенный на ремне сзади. Я забрал у него кристалл и обратился к Димонесе. «Марана!» «У тебя есть шанс остаться с нами, если ты этого захочешь, но тебе придется стать жертвой, добровольно». Ее глаза вспыхнули ярче почти как прежде. Она мгновенно поняла, что я хочу сделать, и всеми оставшимися силами ухватилась за эту надежду. Ее пальцы сильнее сжали мне руку и даже, кажется, потеплели. «Ты хочешь загнать ее в список мертвых?» Жальник с сомнением поскреб затылок. «Но она вроде и так должна туда попасть, если умрет в твоем присутствии, так ведь?» «Не совсем так. У Мараны нет привязки к фазе крови, к нашей реальности. Думаю, существует вероятность, что в список в случае смерти она сама собой не попадет. Это нужно сделать принудительно». «А ведь верно!» – Машта кивнула, тоже сообразив. «По логике, это же своего рода привязка. Даже более универсальная, чем колыбель». Ведь после этого ты унесешь отпечаток ее души с собой в любую локу. Вот именно, и клянусь, что она будет первой в очереди на возрождение. Но неизвестно, как все это будет выглядеть и как подействуют на окружающих. Поэтому ради собственной безопасности оставьте нас вдвоем. И побыстрее, ее время на исходе. Когда они поспешно отступили на десяток шагов, я задумчиво посмотрел вокруг, прикидывая, с чего начать. Инструкций нет а делать что-то нужно. И делать прямо сейчас. Ладно. Помогла Марана, Наверное, она что-то в этом смыслила, так как ухватила меня за руку с кристаллом и заставила опустить его себе на грудь, на участок кожи, куда еще не добрались кипящие гнилью язвы. «Условия выполнены. Выберите имя из списка мертвых». Перечень, развернувшийся перед глазами, заставил помрачнеть. Не подозревал, что в этой битве погибло так много – В усыпальницу отправилось больше пяти десятков бойцов, пополнив заодно и список. Участвуя в сражении, я собрал эти имена, словно старуха с косой. Эти разумные существа верили мне свою судьбу, и теперь я им крупно задолжал. Не успокоюсь, пока не решу эту проблему. Имя выбрано. Дар. Внимание, процесс жертвенного воскрешения опасен для разума инициатора и разрушителен для донора – «Активировать фиал жертвенного размена, да или нет?» «Да, черт побери!» Что-то мне подсказало, что лучше присесть, и я торопливо опустился на землю, поджав ноги. Вовремя. Сквозь граненые поверхности кристалла пробилось неяркое свечение. Он как бы окутался туманом. Пальцы сукубы сразу ослабели, ее рука бессильно упала в пыль. Туман подался к телу сукубы, обволок его дымящейся пленкой с головы до копыт. И будто начал перекачивать массу. Плоть ее начала таять, а кристалл напротив расти. Меня охватило ощущение, что когда-то я это уже видел. Но где? И тут я вспомнил данж губителя в песочнице. Зал Драука. Трофей, доставшийся Филину после смерти босса. Магическая сфера «Рука судьбы». Маг применил дубликатор, чтобы привязать новое оружие к своей душе. И сейчас я наблюдал родственный процесс хотя и более сложный, так как этот процесс происходил с живой материей. Боль ударила наотмашь, без всякого предупреждения, разметав мысли, как ветер, опавшие листья. Наши нервы, мои и сукубы, соединились в один неразрывный клубок, и боль вцепилась в каждую клетку тела, пожирая их мириадами невидимых челюстей. Память сукубы вторглась в сознание, захлестывая мысли мощным потоком чуждых мне воспоминаний, И почти сразу на помощь пришел Знакалана. Пронзил бицепс раскаленным клеймом, брызнул огненной паутиной, оплетая мышцы и кости. Я даже не вздрогнул. Тело окаменело, а время остановилось. Краем глаза сбоку виднелись силуэты жальника и машты, замеревшие в отдалении. Они не шевелились, не дышали. Даже потревоженная ветром и витающая в воздухе пыль развалин прервала танец, словно воздух превратился в прозрачный янтарь. Когда боль погасла, и я смог, наконец, шевельнуться, от тела Мараны не осталось и следа, а кристалл достиг 2 метров в высоту и около метра в диаметре. Он медленно вращался вокруг оси, поблескивая широкими серебристыми гранями, а его основание без видимой опоры висело в воздухе, в нескольких сантиметрах от груды камней. Жальник с маштой помогли мне подняться и на всякий случай отвели в сторону». Тело слушалось неважно, будто надорвал непосильным трудом каждую ноющую мышцу. Несколько долгих секунд я смотрел на своих помощников сквозь застилавшую глаза багровую муть, не понимая, кто эти уродливые существа, не принадлежащие к моему роду, и испытывал лишь одно желание – разорвать их в клочья за то, что посмели ко мне прикоснуться. Но я был слишком слаб для активных действий, а потом наваждение чужой памяти начало уходить». «Зуб, ты меня слышишь? Да очнись ты, что произошло? Что это за хреновина? Где дар? Разве не его ты собирался воскресить?» Прежде чем ответить, я взглянул в список мертвых, убедился, что имя Сукубы теперь там зарезервировано, затем машинально скользнул глазами по вспыхнувшим строчкам. «Новое достижение. Не ради славы. Готовность к самопожертвованию ради друзей достойна поощрения. Награда плюс три». 5,25 сейва». «Воскрешение» отняло три сейва, «достижение» их вернуло. Вот так-то. Система, который раз выдавала награду, словно спохватившись, что слишком долго держала на голодном пайке. Но хотя название достижения более более-менее подходило к ситуации, сути оно не отражало. «Не собираюсь врать самому себе. Марана мне симпатична, особенно после всего, что мы пережили вместе, смешав воспоминания друг друга». Но я пошел на это не столько ради Диманеса, сколько ради самого эксперимента. И она это тоже отлично осознавала. Нельзя было упустить такую возможность, узнать, на что я и мои соклановцы могут рассчитывать в будущем. Несколько черства, зато практично. Вдруг это возрождение некая пустышка, или нечто такое, на что я никогда не соглашусь еще раз. Теперь же ясно, соглашусь, если приспичат». Вмешательство Алана послужило своеобразным щитом. Боль его знака выработала привыкание и избавила от еще большей, оставив меня в сознании и позволив сохранить контроль над процессом. Иначе мое сознание могло выжечь дотла, отправив колыбель вслед за Мараной. Процесс жертвенного воскрешения действительно опасен для всех участников, но при наличии запасных сейвов и поддержки Алана вполне терпимо. Сколько раз он мне помогал, ничего так и не потребовав взамен. Не знаю, какова будет плата, а рано или поздно этот момент наступит. Но чем дальше, тем чаще боль становилась естественной составляющей моей жизни. Ну и что нам теперь? Очередное бурчание жальника прервал хрустальный звон. По поверхности кристалла побежали сотни трещинок. И я едва успел отвернуться, пряча лицо, как кристалл брызнул тысячей мелких осколков. Зря опасался. Они невесомо забарабанили по плечу и спине, осыпаясь звенящим дождем под ногами. Когда обернулся, то вместо сукубы на земле распростерся мой старый знакомый с бородатой физиономией. Дар. Глаза закрыты, одежда, куртка и штаны из грубой серой ткани, изъязвлена дырами и порезами. Дырявыми оказались и высокие до колен кожаные сапоги. На талии широкий пояс с коротким кинжалом и металлически поблескивающей флягой. Под конец данжа, перед тем, как погибнуть от предательского удара клирика, маг именно так и выглядел. Один в один. Рядом валялись холщовая сумка, в которой Дар носил личные вещи. И посох, тот самый, с остальным навершием в виде стилизованного солнечного диска с девятью лучами. Такого я никак не предполагал. Эксклюзивное возвращение вытащило мага вместе с уникальным оружием, которое выдавалось только в песочнице, А унести его можно было лишь, выполнив квест с губителем. Дар не выполнил его условия полностью. И тем не менее, уник вернулся вместе с ним. Обалдеть! Этот список мертвых — серьезная лазейка в системе, с далеко идущими последствиями. Что я почувствовал, наконец, увидев дар живым? Ничего. Как любит приговаривать Машта, правда-правда. Возрождение эмоционально выжило досуха. Вместо чувств внутри зияла черная дыра. Все придет потом, через час или больше, не знаю. Кроха приземлилась на грудь Дара, пробежавшись по ней, как по взлетному полю. Интересненько, где она пряталась все это время? В отключке валялась, что ли? Ей тут наверняка приходилось сыпать пыльцой направо и налево, сдерживая крипуаров. Сиганув с разбега на подбородок мага, Кроха увязла в его бородке, как в лесном мху. И требовательно шлепнула ладошкой ему по носу. Она определенно помнила эту небритую личность, но жест остался без ответа. Дар не шевельнулся. Нечему удивляться, в прошлый раз в песочнице, когда он вышел из комы после смертельного ранения, он долго был сам не свой. Так что в ближайшие несколько часов, даже если он очнется прямо сейчас, рассчитывать на него не стоит. Почувствовав, что на нас глазеют, я поднял взгляд. Из узких окон на втором этаже уцелевшей башни выглядывали носатые физиономии Коби, наблюдая за происходящим внизу. Похоже, они забрались друг другу на плечи, так как их головы торчали в бойницах, как горошины в стручке. Многие из них ожидали приема в клан, но придется подождать еще немного. — Очуметь, а он симпатичный! — Машта уставилась на незнакомца с нескрываемым любопытством. — И что теперь? У него же всего девятый уровень. «Да уж, нехилый такой фокус. Сдается мне, что тебе придется передать ему должность вербовщика, иначе от него никакого толка не будет». Задумчиво пробормотал жальник. «С другой стороны, это неразумно, так как от твоего уровня зависят результаты эпик-квеста. Ну и как теперь быть? Думаю, сможем подтянуть дара по уровням без ущерба для моего роста. Я пожал плечами. Впрочем, драться с крипуарами мы не будем». По крайней мере, если и придется с ними драться, то не здесь. «Ты это о чем?» Жальник озадаченно посмотрел на меня хмуря брови. «Объясни-ка по существу». «Легко. До фазы пламени осталось меньше 4 часов. За это время большинство раненых более-менее поправит здоровье. Но коллеги все равно останутся коллегами. Даже если мы заберем всех бойцов с обеих крепостей, с нашей и Ракшасов». Даже если к нам в полном составе присоединятся диониситы. Жал, сам подумай. То, что мы с таким невероятным трудом и катастрофическими потерями, было всего лишь внеплановым прорывом. А половины бойцов как не бывало. Прорыв — это как одиночный выброс славы и пепла из жерла дремлющего вулкана. Но когда вулкан пробудется по-настоящему, картина будет совсем иная. И чудес, как сейчас, больше не будет. Уверен, что цитадель нам не отстоять». Мы не выживем в фазовом наступлении. Может, я тебя знаю и недостаточно долго, но...» Машта покачала головой. «Не будь у тебя идей, ты бы не завел этот разговор. Выкладывай, что у тебя на уме. Решение очевидно, хотя и не удовлетворит всех. Вы все отправляетесь к колыбели, немедля. Как только вы там соберетесь, я сниму сферу стикса, и вы уйдете через портал». «Не пари горячку, зуб!» Жальник в хмуром раздумье поскреб за скорузлыми от грязи пальцами, запекшуюся кровь на правой щеке, не замечая, что снова раздирает рану. «Ты, конечно, тот еще умник, но ни на одной смекалке мир держится. Есть большая вероятность, что мир при преждевременном отключении будет разрушен. Не знаю, как это будет выглядеть в действительности, но звучит слишком опасно, чтобы так рисковать». Странный разговор. Стоим среди развалин вокруг распростертого на камнях лишенного сознания человека из нашей жальником прошлой жизни и обсуждаем, как нам не умереть в ближайшие часы. Но все, что мне хочется по-настоящему, добраться до ближайшей койки и провалиться в сон. На ближайшие лет так сто. Тонус ниже плинтуса. Жертвенное воскрешение. Выдоило досуха. «Плевать на мир, жал. Я поморщился. Сдается мне лунная радуга и не должна была уцелеть». «Нет уж, погоди!» – заупрямился разбойник. «Я тут пообщался со старейшинами ракшасов, пока ты носился по печатям. Есть мнение, что там, за этим барьером, мир совершенно не изменился. Жизнь идет своим чередом, и лунная радуга просто выпала из времени. И когда сфера спадет, целостность мира восстановится». «Сколько бы ни выбросило Крепуаров в этот мир, мы их рано или поздно уничтожим, отвоюем портал. Ведь они возрождаются лишь в фазу пламени, а без нее пополнений у них больше не будет. Наверняка и другие народы не останутся в стороне, подтянутся для сражения с демонами, с территорией за сферой. Все, что требуется — отстоять цитадель». «Но мы ее не отстоим, жал», — вздохнул я и другого шанса выжить не будет. Да почему? Потому что есть мнение, совершенно противоположное тому, что тебе сообщили Ракшасы. По мнению Мараны, мир за барьером полностью уничтожен, а этот кусок реальности, который застрял внутри сферы, существует лишь до тех пор, пока существует сама сфера Стикса. Этот мир предназначен для разрушения, так или иначе. Поэтому нет смысла ждать, пока закончится работа по таймеру. «Более того, это закончится для нас катастрофой. А если она все еще предана своим прежним хозяевам?» С мрачным недоверием продолжал упорствовать жальник. «И перед смертью намеренно пыталась сбить тебя с толка, чтобы потолкнуть именно к такому шагу». «Я тоже против», — поддержала его Машта, натянув на лицо упрямую гримасу. «Нельзя сейчас уходить. До воскрешения Чупы больше 12 часов». «А если мир будет разрушен, то она никогда. А как же остальные, те, кто погиб сейчас? И еще те двадцать человек. Ты же сам заставил Джера активировать их воскрешение». «Да что же с вами всеми такое творится? Характеристика разум слабовата». «Им не повезло», — я усмехнулся, отводя взгляд. «И я не в силах это изменить. Все предвидеть невозможно. Больше повезло тем, кто погиб в этой битве». Все они теперь находятся в моем списке, и рано или поздно я их оттуда вытащу. Да откуда ты столько сейвов возьмешь? Развитие способностей, как моих, так и крохи, не будет стоять на месте. Что-нибудь придумаем. Зуб, а если в тот момент, когда исчезнет сфера, а мы расположимся возле портала, крепуары окажутся вокруг нас? Вся эта чертова прорва. Что тогда? Хороший вопрос, Жал, что ж... Тогда, по крайней мере, вы уже будете рядом с порталом, и кто-то успеет спастись. Это лучше, чем пробиваться к порталу сквозь ряды Легиона Хаоса. «А как же тогда ты сам?» С искренним непониманием уставилась на меня Машта. Звук тяжелых размеренных шагов заставил оглянуться. К нам приблизились Далрогты, Джерс и Нетоксом, и остановились в паре шагов. Доспехи у обоих были основательно покорежены... «И пробиты во многих местах, и каждая такая пробоина взяла с них плату кровью. Наши великаны приняли на себя основной удар войска демонов, образовав ядро сопротивления, и полтора часа отражали натиск непробиваемого защитника. И я сразу насторожился, не понимая, почему дал ты пришли лично, вместо того, чтобы передать новости с любым из моих соклановцев и уйти на заслуженный отдых». «Диониситы прислали вестника!» Ракочущим басом сообщил Джер. Решили все-таки пойти на переговоры? Нет, зубаскал, качнул массивной головой Нитокс, впервые назвав меня по имени, пусть и по-игровому. Они лишь передали сообщение, и тебе оно не понравится.